Глава сорок Олеся. Развлекайтесь. Что, не права? Что Милана всеми правдами и неправдами пытается завязать с тобой отношения? Или то, что ей подобные пытаются урвать тебя, богатенького, в мужья? Прорвало, наконец, меня. Олеся, не мешай все в одну кучу. Ты же видела, что Милана испачкалась и отстирывала блузку. Тебе все показалось. Смотрел он на меня с сочувствием. Ты просто устала. «Да при чем здесь моя усталость, Кир? Разуй глаза, Милана виснет на тебе, а ты словно не видишь этого!» Меня понесло, и я не готова была останавливаться. «Вижу, но думал, что это ее патологическая потребность кокетничать со всеми. Кир сел напротив меня, но я по лицу видела, что он со мной не согласен. Олеся, она работает у меня три года. Да, меня раздражает ее жеманство, но не увольнять же человека из личной неприязни». «Я просто научился не обращать на это внимания. В рабочих вопросах она безупречна». «Но по каким критериям ты ее изначально подбирал? По объему груди?» «Внутреннее кипение во мне не затихало, а почему-то наоборот разрасталось». «Нет». Закинул на сайте объявление, что есть вакансия. Она позвонила первая. На собеседование пришла скромная, в брючном костюме, с хвостиком. По рабочим вопросам легко ориентировалась. Но почему я должен был отказать человеку?» Это потом она стала одеваться более вызывающе. Я подумал, что эта столица так на провинциалку влияет. Объяснял он вполне убедительно. Сейчас только последний месяц она стала вести себя более вызывающе. Я подумал, что это женская... Как это выразить? Ревность, — продолжила я. «Ладно, Кир, понимаю твою досаду, но...» Я набрала в грудь побольше воздуха, словно готовясь нырнуть в ледяную воду, и выдохнула. «Я еду домой!» «А ты мне поможешь купить билет!» «Олеся!» — вскочил он, но я не дала ему продолжить. «Нет, Кир, теперь ты меня послушай!» — выставила я вперед ладонь, словно усмиряя зверя. «Вокруг тебя, или, правильнее будет сказать, вокруг твоих денег, вечно будут крутиться охотницы завладеть твоим сердцем. Рядом с тобой опасно, понимаешь?» Женя наплевала на мои чувства, а Милана... «Я не верю в ее непричастность к тому, что меня украли» можешь сколь угодно смотреть на нее сквозь розовые очки но я ее вижу насквозь у меня нет доказательств но я уверена что мое приключение ее рук дело ну что ты придумываешь это кем же надо быть чтобы провернуть такое скептически поджал губы кир на такое не каждый мужик способен а уж женщина покачал в сомнении головой разводя руками на большее на что милана способна это испортить себе вечер пролив вино на твое платье Угу, усмехнулась я. Значит, то ее выходку ты раскусил? Конечно, вскинул он смаляную бровь. Если я не реагирую, это не значит, что я слеп. Но тогда я был ей благодарен, у меня появился повод подвести тебя домой. Правда, я не ожидал тогда, что ты придумаешь вызвать подмогу в виде Заура, усмехнулся он. Так вот, пропустила я все мимо ушей, чтобы не отвлекаться. Что бы ты ни говорила, я остаюсь при своем мнении. И в отличие от тебя, я знаю, что женщина, чтобы устранить соперницу, способна на многое. Сегодняшний случай – наглядный пример. Кстати, обрати внимание, как долго она переодевается. Дает мне время послать тебя навсегда. Покачала я головой, оценивая ее отличные задатки психолога. Ведь если бы не видео, я тебе ни за что не поверила бы. К слову, а откуда здесь камера? Ашот подкинул, когда я сказал, что ценности везу в гостиницу, пояснил Кир. «Олеся», — начал он, — «подожди, дай мне договорить», — попросила я и, собравшись с мыслями, продолжила. «Кир, я понимаю, что делаю тебе и себе больно, но я приняла решение. Согласна, что нервы у меня на пределе, поэтому, если любишь меня, отпусти». «Я не опоздала?» — неожиданно вошла сияющая Милана в красном облегающем платье, не дав ему возразить. «Нет, ты как раз вовремя», — я почувствовала, как заполыхало мое лицо. Медленно поднялась с дивана и, взяв в руки блюдо с сочным вишневым чизкейком, пальцем подцепила кусочек с цельной вишенкой и, отправив в рот, закатила в блаженстве глаза, смакуя. «А почему с десерта начинаешь?» – спросила Милана, сама подходя к столику. Она похлопала опахалом ресниц, покрытых толстым слоем туши, делая взгляд невинным, а я заметила в них насмешку. «Так захотелось!» – ответила я, подходя ближе. «Хочешь?» Она помотала головой. «Зря!» «Вкусно!» Я впечатала торт в ее наглую физиономию, и пока та не очухалась, протащила вниз на выпирающую грудь, втирая крем в платье. «Ты что?» Завопила она как резаная, отскакивая от меня. «Развлекайтесь!» Не обращая внимания на верещание Миланы и готовые выскочить из орбит глаза Кира, я аккуратно поставила стеклянное блюдо на столик и вышла из номера.